так же, как не проникнуть в финансовые и светские круги местного общества. Он должен идти своим путем один, ни на кого не рассчитывая, ибо если кто-нибудь из старых друзей и захочет помочь ему, то предпочтет сделать это в тайне и следить за его действиями издалека. Все эти соображения побудили Каупервуда уехать. Его очаровательная любовница –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 приторной респектабельностью и теми вкусами и привычками, которые всем этим порождаются. Он почти завоевал этот чопорный мирок, почти проник в его святая святых. Он уже был всюду принят, когда разразилась катастрофа.